20 января 1918 года. Полдень. Петроград. Таврический дворец. Присутствуют: председатель наркома Иосиф Виссарионович Сталин, председатель ВЦК Владимир Ильич Ленин, командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Лариодов, руководитель ИТАР Александр Васильевич Тамбовцев. В этой истории дела советской России зимой 1917-18 годов обстояли значительно лучше, чем в прошлой реальности. Мир с Германией был заключён досрочно. Уже шла демобилизация старой до безобразия раздутой армии. В то же время тех, кто хотел продолжать служить, не выкидывали на улицу по классовым соображениям. Военный заказ был не отменён. Как в тот раз было сделано по настоянию Троцкого, а лишь радикально сокращен за счет выпуска боеприпасов и снаряжения, требовавшихся тогда для ведения затяжной и знорительной войны. Все же программы долгосрочного характера, в том числе и по строительству боевых кораблей, оставались в силе, и к ним в скором времени должны были добавиться новые проекты в области авиации и танкостроения. Те заводы, которые всё же лишились военных заказов, не закрывались, а переходили на выпуск мирной продукции, так необходимой истощённой товарным голодом огромной стране. И самое главное, от руководства страной были отстранены люди, желающие разрушить всё до основания и одним лихим кавалерийским наскоком перескочить в коммунизм. Времеком из российского недоразвитого капитализма с элементами феодального строя, будто забыв, с кем они имеют дело эти товарищи, те, кто остался в живых, тут же обрушились с разгромной критикой на Ильича, обвиняя его в предательстве идеалов революции и получили в ответ привычную для вождя мирового пролетариата тотальную войну на полное политическое уничтожение. Партия большевиков бурлила. С одной стороны, её покинули как отдельные товарищи, так и целые группы старых революционеров. С другой стороны, в неё струйными рядами вливались с рабочей от станка и солдаты и фронтовики. Состав руководящих органов партии, ЦК и исполнительного бюро тоже поменялись более чем наполовину. Советская государственная машина с трудом переформатируемая из царских министерств и ведомств, пусть со скрипом, но работала. Очаги гражданской войны на европейской территории более или менее успешно затаптывались силами корпуса Красной гвардии. Заводы работали, поезда ходили, а возобновившееся торговое мореплавание по Балтийскому морю и железнодорожное сообщение с Германией Вазулелив в кратчайшие сроки пусти и ограничено дать русскому мужику так необходимые ему промышленные товары. И не ни граммофоны с шёлковыми платьями, а гвозди, ситцы, швейные иголки, нитки, керосин, спички, то есть вещи нужные и необходимые в повседневной жизни. В ответ из деревни пошёл хлеб, ведь кое-где заскердуванный и необмолоченный урожай лежало ж с пятнадцатого года, но не хотели мужики продавать хлеб за деньги, за которые нечего было купить. Они ожидали, когда ситуация изменится. Конечно, не всё было в стране благостно и не везде. Бурлил националистическое мутью Кавказ, застыл в ожидании непонятно чего Туркестан. Бродили шалые мысли в головах у казачьих атаманов на Кубани, Урале, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Сохранила угрюмой нейтралитет огромная Сибирь, никогда не знавшая крепостного права и крестьянства, который от декрета о земле было ни холодно, ни жарко. Поднимали голову местные автономисты, не состоявшиеся депутаты Учредительного собрания и прочие демократы. да и просто бандиты всех мастей, кипели страсти в стакане воды, выплескивающиеся наружу жиденькими митингами. Нет, если не будет метежа чехословацкого корпуса, так может и все обойдется. Но слишком уже неустойчивой была политическая ситуация на окраинах великой страны. Для обсуждения этой политической ситуации в Таврическом дворце днём 20 января и собралось исполнительное бюро партии большевиков. Надо было решать, как им жить дальше и куда вести вставшую на дебы страну. Товарищи, Сталин чиркнул спичкой, прикуривая очередную папиросу. Последние известия о прещетшей из Дуна нас весьма радуют, не так ли, товарищ Тамбовцев? Именно так, товарищ Сталин, ответил Тамбовцев. Ликвидирован очередной очаг контрреволюции, причём всё обошлось без больших потерь и жертв среди мирного населения. Генерал Красновой Алексеев мертвы, атаман Коледин сдался на милость победителя, и товарищ Фрунзе сейчас думает, как его лучше использовать. А самое главное, контрреволюционное движение не было поддержано широкими массами казачества, и есть надежда, что так она будет и впредь. "Да", сказал Ленин, медленно раскачиваясь в станахках и заложив большой палец рукой за порой можилета. Действительно, на этот раз казаки не поддержали ни Коледина, ни Красного с Алексеевым, но ведь в тот раз Там всё было совсем по-другому. В тот раз товарищ Ленин ответил вместо Тамбовца адмирал Ларионов. Вместо нас с Александром Васильевичем в этой комнате сидели бы Троцкий со Свердловым, а их мнение по казачьему вопросу вам хорошо известно. Кроме того, в тот раз на первом этапе контрреволюции основной ударной силой были не казаки, А фронтовое офицерство, обиженное на большевиков за развал армии, в этот раз, причислив офицеров к трудящимся и не отменив их звания, мы по большей части уничтожили социальную базу мятежа, и те же офицеры теперь пошли не к Алексееву и Красному, а в корпус товарища Бережного, и воюют они теперь не против, а за советскую власть. Хм, сказал Ленин. С точки зрения теории марксизма с вами, конечно, можно было бы и поспорить. Но факты, как говорится, вещут поэмам. С вами пока у нас получается лучше, чем без вас. Тут товарищ Ленин сказал Тамбовцев. Можно было бы вспомнить слова Бисмарка о том, что историю можно только слегка подталкивать в спину, но есть и начать колотить её кулаком. то она развернётся и даст в ответ по зубам. Он, конечно, был реакционер ретроград, но в применении к нашим реалиям сие может означать то, что сперва наша власть должна укрепиться, завоевать доверие большинства народа, который, смею заметить, состоит сейчас в основном из крестьянства, и лишь затем приступать к иным социальным преобразованиям. Это понятно, товарищ Тамбовцев, кивнул Сталин, который тоже на дух не переносил разных терапык и прожектёров. Весь вопрос только в том, сколько времени у нас займёт это укрепление и чем мы для него должны будем пожертвовать. Что касается сроков, ответил Тамбовцев, то думаю, что на первый этап уйдёт не более 5 лет. То есть весь срок полномочий депутатов Верховного Совета первого созыва. Ах, вы об этом, отмахнулся Ленин. Скажите, а ещё вы взяли, что наша партия обязательно должна победить на выборах в этот ваш Верховный Совет. Ведь в тот раз, сказать честно, выборы в Учиделку мы проиграли, и я понимаю, почему вы настояли на их отмене. Товарищ Ленин сказал Тамбовцев. Ноябрь 17 -го года в тот раз, это не март 18 -го года в этот раз, и это однозначно совершенно другая политическая ситуация. Большевики получили власть мирным путём, и правительство товарища Сталина не менее легитимно, чем кабинет министров князя Львова и Болтуна Киренского. Долгожданный мир с Германией заключён, декрет о земле издан и действует. Отменена продразвёрстка, а Россию не разрывают на части политические аферисты. Сами понимаете, товарищи. Пришла пора путём народного волеизъявления окончательно легитимировать нашу власть и будущее государственное устройство советской России. Партия большевиков доказала, что способна исполнить всё обещанное, и её авторитет в народе растёт. Оппозиция же напротив расколота и маргинализирована. К тому же наши главные конкуренты ССР и, как и следовало ожидать, закономерно раскололись на правых и левых. Теперь они с увлечением припираются друг с другом в прессе и на митингах, в то время как большевики спокойно чистят свои ряды и вершат государственные дела. Народ видит, что к власти пришли люди, которым отнюдь не безразличны его интересы. И авторитет нашей партии постоянно растёт. Ковать железо нужно пока на горячо, и сейчас для этого самое подходящее время. И если вы хотите сделать что-то хорошо, то обратитесь к специалисту. Он поможет. При правильном подходе к делу наше агентство ИТАР способно обеспечить такую информационную кампанию, что выборы пройдут в полном соответствии со стандартами так называемой управляемой демократии, товарищ Ленин, вы же хорошо осведомлены о той силе, которую имеет печатное слово, да и свежая еще в памяти история, когда всего один экстренный газетный выпуск перевернул Россию. Сталин отвердительно хмыкнул и посмотрел на Ленина, а тот, прищурившись, наклонился к Тамбовцеву. Скажите, Александр Васильич, сказал Лич. Только честно, вы собираетесь сделать из левых эсеров что-то вроде этого вашего, как его там звали, Жениновского коллективного, естественно. А почему бы и нет, товарищ Ленин? Вопросом на вопрос ответил тот. К непосредственному управлению страной их допускать нельзя. Слишком уже они буйные. В то же время стучать кулаком или туфлей по трибуне, плеваться и швартаться бумагами у них получится замечательно. На этом фоне большевики будут выглядеть разумными, белыми и пушистыми для всех слоёв населения, что несомненно обеспечит нам сокрушительную победу на следующих выборах, которые должны будут закрепить курс Советской России на переход к социализму. Пожалуй, вы правы, кивнул Ленин. Только скажите, Как вы собираетесь не допустить до реальной власти всех тех болтунов отказных партий, которые несомненно пройдут в этот Верховный совет? Господа демократы наверняка захотят иметь ответственное министерство, и это может спустить коту под хвост все ваши и наши труды. Это вряд ли, сказал Тамборцев. Одновременно с выборами Верховного совета Мы предлагаем провести прямые всеобщие выборы председателя совнаркома, и партия большевиков должна выставить на них кандидатуру товарища Сталина. Равновеликой политической фигуры в противовес ему нет больше ни у одной партии. Все политики прошлого сейчас либо малоизвестны, либо замазаны грязью по самые уши. Это и будут настоящие выборы таким образом. Мы отделим законодательную власть от исполнительной. Ленин и Сталин снова переглянулись. Я считаю, сказал Сталин пыхая папиросой, что план товарища Тамбовцева в общих чертах вполне может быть принят к исполнению. Как вы считаете, товарищ Ленин? Ильич задумался, потом тряхнул головой и карта вет чуть сильнее обычного сказал. Пожалуй, да. А ведь у нас обязательно всё получится, и никак иначе. Так, победим. Постановление Совнаркома о выборах в Верховный совет народных депутатов. 21 января 1918 года. Совет народных комиссаров постановляет: Выборы в Верховный совет народных депутатов Советской России должны быть произведены в назначенный срок, то есть 31 марта 1918 года. Все избирательные комиссии, учреждения местного самоуправления, советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и солдатские организации на фронте Должны напрячь все усилия для обеспечения свободного и правильного проведения выборов в Верховный совет народных депутатов в назначенный срок. Председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2020 года